Поход. Спать легли поздно. Когда мы шуши остались одни, первый момент обоим стало неловко. Это была первая легальная, почти супружеская совместная ночь. Он встал, подумал, потушил свет. В окно ярко светила полная луна. Он посидел на своей кровати и начал расшнуровывать кеды. Я быстро разделался, залезла под одеяло. Шуша еще долго возился, потом я услышала как он зашлепал босыми ногами к моей кровати, край одеяла приподнялся, и он, сопя, стал деловито укладываться рядом со мной, отчего кровать издала долгий, протяжный и очень громкий стон. Он замер. «Черт!» – пробормотал он. Мы лежали совершенно неподвижно минут пять, потом он осторожно протянул ко мне руку, Из-под матраса раздался леденящий душу скрип. Он опять замер. Через несколько минут он повторил свой маневр, но на этот раз к скрипу прибавился глухой, точно далекая канонада, выстрел сцепившихся пружин. За стеной кто-то встал, донесся сердитый шепот и звук наливаемой воды. Слышимость была, как в зале Чайковского. «Черт!» – прошептал он. «Что делать?» Давай спать. А завтра? Завтра мы будем в Псху. А в четыре утра борода уже стучал нам в стенку. Мы вчера так громко разговаривали, сказала графиня с светским тоном, когда мы пили кофе у них в комнате. Боюсь, не дали вам спать. Мы ничего не слышали, быстро проговорил Шуша. Пансион мадам Дубровской спал. Шуша бросил камешек в окно на втором этаже, где жили Заяц и Барт. В окне показалась заспанная морда барда. Он делал какие-то знаки. Борода нетерпеливо махнул рукой. «Спускайтесь быстрее». Дверь открылась. Из нее появился бард в расстегнутых сандалиях, тренировочных штанах и сеточке на голое тело. Он несколько раз наклонил голову, втянув ее в плечи и выдвигая подбородок. «Мы не поедем, ребята», — сказал он. «Вы уж одни съездите». Он опять закивал головой, как бы желая смягчить горькую правду своих слов. «Что значит «не поедем»?» – строго спросил Борода. «Ну, вроде мы с вами не поедем», – развел руками Барт. «Почему?» «Ну, мы как бы не выспались, и потом Заяц себя неважно чувствует». «Что с ней?» – продолжал Борода тоном следователя. «Голова болит. Если это единственная причина...» «Веско», — сказал борода — «скажи ей, что лучшее средство от головной боли — пешие прогулки». «Ну, я не знаю, ребята, я спрошу», — пожал плечами Бард и пошел наверх. Минут через десять они появились, оба в темных очках. Через плечо у Барда висела кинокамера «Кварц-2». «Доброе утро», — вежливо заулыбался Заяц. «Мы решили немножко остаться, потому что у меня болела голова, но сейчас все прошло». «Действительно все прошло», – допытывался Борода, на этот раз тоном врача-психиатра. «Действительно еще приветливее», – улыбнулась Заяц. «Ну тогда пошли». Мы двинулись по пустой Приморской улице. На небе не облака а с моря дул прохладный ветер. Через час будет жарко, но я люблю жару. На повороте стояла вчерашняя свинья и смотрела на нас с идиотской улыбкой. Хотя у свиней это выражение лица может означать что-то другое. Глубокое раздумье, например. Шуша запустил в нее камнем, и она обиженно поволокла свой живот в сторону, поднимая пыль. Примерно через час наш Икарус остановился у очередной достопримечательности маленького, но страшно глубокого озера ослепительно-голубого цвета. «Потрясающий цвет, правда?» – сказал я. Шуша иронически на меня посмотрел. Интересно, вот этот фотограф, сколько раз в день он слышит эту фразу? Я думаю, что не меньше тысячи, а? Ну и что? А мне нравится? Да мне тоже, в общем, нравится, но говорить друг другу имеет смысл фразы, в которых содержится новая информация. Я обиделась. Часа через два мы подъехали к озеру рица Оно появилось далеко внизу чёрным провалом среди пушистых зелёных склонов. Мы вышли из автобуса и долго смотрели, как две белые лодки бесшумно пересекали озеро, вспарывая бархат воды, а края за ними становились рваными, мохнатыми и тоже белыми, как будто на них оставалась часть белизны лодок. — Вот вам настоящая открыточная красота, — сказала графиня. «Да, — Да-да, — отозвался Шуша, — великолепный китч. Он опасливо оглянулся на меня. Потом мужчины ушли узнавать, как ехать дальше, а мы втроем сидели на открытой веранде кафе и пили гляссе. Моя обида давно растворилась, путешествие мне уже нравилось. «Какие же вы дураки, что не хотели ехать», — сказала графиня Зайцу. «Сейчас жарились бы на этом идиотском пляже». «Да нет, я хотела», — с едва заметным раздражением отозвалась Зайц. Просто у меня болела голова, он такой заботливый. А мне, — сказала я, — жалко, что нам всего три часа идти. Я люблю ходить по горам. — Ну да, — сказала графиня, — ты же у нас дитя гор. К нам подбежал запыхавшийся бард. Быстрее там грузовик ждет. В кузове грузовика сидело человек восемь усатых мужчин. Увидев нас, они заулыбались и замахали руками. — залы Залезай, красавицы! Три красавицы в разном стиле. Графиня высокая, худая, с мальчишеской фигурой и резкими движениями. Заяц, курочка, чуть выше меня, очаровательная мордочка, соблазнительная попка. На месте мужчин я, конечно, выбрала бы ее. «Кто это такие?» – спросила я у Шуши. «Тебе лучше знать. Ваш брат – кавказец. Я тебе сто раз говорила Армения к Кавказу никакого отношения не имеет». — Как глупо, — прокричал мне в ухо Шуша, когда мы уже тряслись по извилистой горной дороге, — что ты не поддерживаешь отношений с отцом. Поехали бы сейчас к нему, жрали бы столовыми ложками икру, пили бы коньяк. Знаешь, мне надоели эти разговоры. Сам поддерживай. — А что? Я с ним знаком, между прочим. Я был у него с родителями в детстве, когда отец его переводил, в гостинице «Европейская» в Ленинграде. Я хорошо помню тот вечер. Я простояла за занавеской, не решаясь выйти к гостям. Смотрела в щелку. Отец, маленький, толстый, с усами, хлопал насмерть перепуганного Шушу по плечу и кричал его отцу, великому переводчику и критику, Даниилу Шульцу. «Давай, слушай, поженим детей, а?» Мать страдала. Ей было стыдно за вульгарного мужа а я видела толстого, серьезного мальчика, и мне хотелось его отлупить, оторвать ему руки, ноги и башку, а потом, чтобы он все-таки на мне женился. Он, кстати, мечтал нас поженить, сказал я. Серьезно? Не помню. Давай его обрадуем, телеграммку отобьем. И что мы напишем, поинтересовался я. Ну, в том смысле, что мы... Ты думаешь, это его обрадует? Он же этого хотел. Он не этого хотел а чего чтобы мы поженились «А, -а, -а, -а, а сказал шуша и у него явно испортилось настроение двенадцать часов дня мы уже шли по извилистой горной тропинке все пророчества бороды пока что сбывались если и дальше так пойдет через три часа мы будем пить несоветские сливки ярко светило солнце но жарко не было ветер и две тысячи над морем делали свое дело. Впереди солидной деловой походкой шел борода, вертел головой, осматривая окрестности. За ним мрачно плелся шуша с полупустым рюкзаком, в котором была только наша палатка. Заяц аккуратно ставил свои прелестные ножки в золоченных арабских босоножках на выступы камней. Барз кинокамерой то убегал вперед, чтобы взять нас общим планом, кто спускался вниз, чтобы снять распущенные волосы зайца на фоне седых вершин, замыкали шествием из графиней. Она расспрашивала меня о моих родителях, а я впервые об этом рассказывала. Моя мать вышла замуж из своеобразного расчета. Ей было все равно куда, хоть на край света, лишь бы сбежать из Москвы от сумасшедшего деда. Тот свихнулся от несчастной любви к какой-то певичке на фронте. Моего отца мать не любила ни одной минуты. Она добросовестно родила ему нас советиком, содержала в идеальном порядке огромный дом, ни разу не изменила. Но когда мы оставались вдвоем, начинала свое. «Уедем, уедем отсюда, ты русская, в тебе ничего нет от отца, уедем». Сколько я себя помню, мать всегда шептала мне эти слова, Они были для меня и сказками, и колыбельными песнями, но мы никуда не уезжали. Сцилла сумасшедшего деда была сильнее Харибды нелюбимого мужа. Только когда получили телеграмму, что деда выписывали из Кащенко, и что родственники собираются везти его в Ереван, мать поняла, что сцилла неумолимо приближается к Харибде, и ей надо действовать. Мы собрались за три дня и улетели в Москву. Ни отца, ни младшего брата я с тех пор не видела. А Ветик, говорят, очень плакал по мне первое время, а о матери даже не вспоминал. И сейчас, глядя на обступившие нас веселые снежные вершины, я вдруг вспомнила, как мы с братом бежим с горы на перегонке к машине, кто первый займет место впереди рядом с отцом. И у меня сжалось сердце. Было около пяти вечера, когда мы поняли, что заблудились. Прямо перед нами в небольшой долине лежало крохотное горное озеро. Справа от него паслись две козы, видимо, дикие. Они с большим удивлением нас рассматривали, может быть, никогда не видели людей. Слева от озера, то прямо от воды, начинался ледник. А впереди, за озером, круто вверх поднимались скалы. Высоко над скалами таял в облаках перевал. Было ясно, что это не пыв, куда хотел попасть борода, а какой-то другой – санчара или доу. Справа было нечто, напоминающее тропинку или высохшее русло ручья. А сзади, страшно далеко внизу, как будто подклеенной из другой фотографии, бежала река Бзыбь. Солнце двигалось за перевал, и чем ниже оно спускалось, тем больше нами овладевала паника. Мужчины отошли в сторону совещаться. Вид у них был не слишком бодрый. Один Борода соблюдал видимость спокойствия. Становилось прохладно. Минуты через три они вернулись к нам. «Ситуация такая», — сказал Борода. «То ли эти ингуши ошиблись, то ли нарочно показали неправильно, но это, видимо, не Бзыбь, а какая-то другая река. Бзыбь слева, вон за тем ледником. Возвращаться бессмысленно». Через три часа будет темно. Если бзып слева, то это перевал Санчара, а Псху прямо за ним. Если мы поднимемся до темноты, то все в порядке. Там с 28-го года своя электростанция, и мы сразу увидим огни. Спокойно спускаемся, и в 10 вечера уже пьем молодое вино и едим баранину. На перевал можно было бы подняться по леднику, но не в нашей обуви. Прямо по скалам тоже трудно. Остается вот эта тропинка справа. Поэтому сейчас все садятся и отдыхают, а Шульц бежит на разведку. Контрольный срок – сорок минут. Шуша сбросил рюкзак и трусцой побежал направо. Перепуганные козы рванулись и скрылись за скалой. Вскоре за ней скрылся и Шуша. Графиня полезла в свой расшитый бисером театральный ридикюль и вытащила два маленьких яблока. Барт аккуратно разрезал перочинным ножом, каждый на три части, все съели по куску и один оставили шуши. Заяц отошла в сторону и легла на траву. «Что с ней?» – строго спросил Борода. «Голова опять болит», – сказал Барт. «Пусть немедленно встанет, если вы, в принципе, хотите иметь детей. Трава влажная и холодная». Барт подошел к Зайцу и долго что-то ей говорил. Но она не шевелилась черт выругался борода глядя на них объясни ей, что бывает отлежание на ледяной траве ах боже мой раздраженно сказала графиня оставь их в покое пусть делают что хотят борода посмотрел на часы потом начал пристально всматриваться в ту сторону куда убежал шуша тропинка шла направо чуть вверх а потом круто поворачивала налево и исчезала за зеленым склоном куда он делся черт подери нервно спросил борода «Сколько прошло?» – спросила я как можно спокойнее. «Полчаса». «Еще десять минут», – сказала я, – рано волноваться. Пятнадцать минут назад он мелькал вон за тем камнем. Потом исчез. Если он намерен спускаться обратно и быть здесь к шести, как мы договорились, то он давно уже должен был опять появиться у того камня. Солнце неумолимо двигалось к перевалу. Скалой отбрасывали длинные голубые тени. Было фантастически красиво, и от этого еще страшнее. Прошло еще 10 минут. Мы начали кричать. Нам отвечало многократное эхо. Когда мы надорвали глотки и замолчали, Борода спросил у графини, взяла ли она с собой Браунинг. Естественно, пожала она плечами, я с ним никогда не расстаюсь. — Выстрели один раз, — сказал Энтоном приказа. Выстрел в горах слышен на много километров. Я закричал, «Не стреляй!» Мне показалось, что этим выстрелом мы можем только разозлить ту неведомую силу, во власти которой мы все сейчас находились. Надо было униженно смириться, тогда она простила бы нас. Выстрел – это бунт. А всякий бунт бывает жестоко подавлен. «Прекрати истерику», – брезгливо сказал Борода. А потом кивнул графине. «Стреляй!» Выстрел прозвучал совсем не так, как его слышишь в кино. Это был короткий удар, как будто упал большой камень. И в ту же минуту там, на гребне перевала, я различила маленькую фигурку, размахивающую руками. Фигурка была такой жалкой, такой потерянной среди этой злой красоты, и всё до такой степени было прямо из моего сна, что у меня потекли слёзы. Потом мы что-то кричали ему, он нам тоже, но ничего разобрать было невозможно. Тогда мы стали карабкаться прямо к нему вверх по скалам а он покричав еще несколько минут стал спускаться к нам так мы карабкались навстречу друг другу солнце садилось. карабкаться по скалам было не страшно мы только ободрали себе все ногти страшно было когда временами попадался снег там не за что было цепляться и все-таки мы встретились он даже не взглянул на меня просто взял у бороды рюкзак и быстро полез обратно. Когда до гребня оставалось несколько метров, я обернулась и посмотрела вниз. Там была черная ночь. Над перевалом небо еще светилось красноватым светом, как затухающие угли. Еще немного, какие-то десять шагов, и мы в Псху.